Лорд Костанелло бушевал. Внизу хлопали двери, слышались негромкие взволнованные голоса. Видимо, слуги спешили попрятаться по углам, чтобы не попасть в хозяину дома под горячую руку. Я тоже решила пока не выходить из комнаты. Вряд ли после утреннего скандала лорд ждал меня к завтраку. Во дворе, почти под моим окном, супруг что-то выговаривал братьям Ленс. Я слов не расслышала. Открывать створки не решилась, побоявшись привлечь ненужное внимание. Лорд не размахивал руками, не повышал голос, но, судя по низко опущенным кудрявым головам братьев, его обманчиво спокойная, тихая речь заставляла трепетать куда сильнее, чем брань. Мимо них, утирая частые слезы подолом передника, пробежала Клара. Остановившись у сторожки, она выпрямилась, сделала несколько глубоких вдохов и, расправив платье, скрылась за дверью. Вскоре туда же направился и сам лорд. Встретившийся ему по пути водитель отшатнулся от хозяина дома прежде, чем тот успел отчитать его за неизвестные провинности. Лорд и Клара оставались в сторожке достаточно долго. Что творилось за каменными стенами и было ли это связано с ночным происшествием, я не знала. Но, когда тяжелая дверь вновь отворилась, я приникла к стеклу, распахнув глаза в немом изумлении. На пороге старожки возникла девушка. И теперь я готова была поклясться, что эту особу мне точно никогда не приходилось видеть в поместье. Высокая, статная, в платье явно недешевого кроя. Она скорее напоминала горожанку среднего достатка, нежели простую служанку. В одной руке незнакомка сжимала дорожную сумку, а в другой камкала платок. Похоже, как и Клара, она тоже недавно плакала. Следом за ней во двор вышел лорд Кастанелло. Мигом растеряв весь свой горделивый вид, девушка бросилась к лорду, вцепилась в его локоть и чуть ли не на коленях умоляла о чем-то. Говорила, сотрясаясь от новых рыданий и постоянно мотала головой, словно что-то отрицала. Но лорд оставался безучастным. Он отцепил от своего рукава ее пальцы, подхватил под руку и молча повел к дому. Подскочивший водитель держался в двух шагах от них и нес оброненную на пороге дорожную сумку. Клара из сторожки так и не появилась. Незнакомая девушка, пусть и породившая в душе очередные подозрения о скрываемых в доме любовницах, отчего-то вызывала у меня сочувствие. Так же, как и мне... Лорд не дал ей и слова сказать. Что бы ни произошло вчера ночью, он был уверен, что вычислил виноватых и не желал слушать ничьих доводов. Но была ли незнакомка и правда в чем-то замешана? Вчера ночью я не видела в коридоре у покоя лорда никого, кроме него самого и Лаисы. Лаиса. Интересно, как она себя чувствует и много ли помнит из вчерашнего? Нужно поговорить с ней, как только представится возможность, а заодно выпустить из комнаты Милорда. Вдруг умница-кот отыщет еще какие-нибудь следы зелья? В дверь робко постучали. Я открыла и обнаружила в коридоре милею растерянно переминающуюся на месте с подносом в руках. Посторонившись, впустила ее внутрь. «Завтрак для Миледи!» — сказала она, водружая поднос на столик. Милорд пока в поместье, но сказал, что есть не будет. А после утреннего... Мне подумалось, что и вы не спуститесь, так что я... Клара-то сегодня вам прислуживать не сможет. Вот. Спасибо, Милия. Забота горничной тронула, но, конечно же, без проверки ни к чему из еды прикасаться не стоило. Я мельком покосилась на столик, проверяя, не забрал ли лорд в запале еще и мои приправы. После тяжелого, слишком реального сна одна мысль о циндрийских специях вызвала тошноту, однако другого способа уберечь себя от отравления у меня попросту не было. «Как Лаиса?» Женщина только вздохнула. «Спала, когда я уходила. Да, ну и к лучшему. милорд наш сегодня особенно разошелся. Как с вас начал, так и остановиться не может». Она робко взглянула на меня. «Вы, когда милорд в город уедет, спуститесь к нам да осмотрите дочку, хорошо? А то боязно мне, а лекари то теперь...» Она не договорила. На несколько мгновений взгляд милее задержался на моем лице, словно она хотела добавить что-то еще, но не успела я открыть рот, как служанка отвернулась. Оставила под нос и молча вышла из комнаты, торопясь покинуть гостевое крыло, да и весь второй этаж, прежде чем кто-либо заметит ее присутствие. Похоже, что лишний раз привлекать внимание лорда Кастанелло сейчас не хотелось никому.